Глава тридцать восьмая. Реанон. Я переоделась в штаны и куртку, нацепила кинжал на пояс, скорее для спокойствия, чем для нападения. Демон вооружился, накинул сверху свой плащ. Мы вышли во двор, где уже собиралась наша маленькая штурмовая бригада. «За домом следят», — предупредил меня Ингвар. «Но как?» — друг вскинул руку и протянул мне длинный плащ. Смотри. В тени высокого забора прятались слуа в таких же плащах, как у нас. Мы подошли к ним, и элементали спустя пару минут вернулись в дом. Нам же осталось активировать невидимость. «За домом к забору примыкает крыша соседнего сарая. Двигаемся туда», — прошептал Ингвар. Мы пробрались в тени стены и вскарабкались на крышу. Соседи, все, кто были, покинули ближайшие дома, или их изгнал Эйнар. Но нам-то было только на руку. Мы по крышам добрались до другого участка, соскользнули на землю и стали пробираться в сторону ближайших городских ворот. Кидрана была наводнена Хью с вордами и стражей. Порой нам приходилось по полчаса ждать, пока выпадало пару минут, когда мы могли пробраться мимо стражи. «Невидимость отнимает много сил?» — спросила я Ингвара, шедшего впереди. «Не бойся, на один бой останется». ответил друг. «Последняя улочка, и...» Перед воротами стоял, по-моему, целый гарнизон. Повсюду горели огни, у которых грелись караульные. «Что дальше?» раздался голос Каэтана. «Сохранять невидимость больше ни к чему», ответила я, и Тейрон появился рядом со мной, как и все остальные. От площади все были сокрыты стеной дома и стоявшими рядом высокими бочками. Мы с Тейроном идем впереди. У нас сил больше, уж простите, Дан Хэнсон. Марна и Ингвар по бокам. А вы в тылу. Там тоже будет жарко. Мелтон и Ильяна держат щиты. «Идет», — коротко кивнул Каэтан. Мы встали в боевой порядок. Я взяла Тейрона за руку и почувствовала, как он сжал в ответ мою ладонь. «А теперь бежим! иха! Завещала ведьминным визгом, привлекая внимание, и вводя стоявших воинов в ступор. Мы неслись, швыряя вперед себя огненные сгустки, сила бурлила в крови и, не думая заканчиваться, оказалось, только пребывала. «С дороги!» — громко рычал демон. Наша выходка удалась. Кто-то бежал от страха, кто-то не мог выйти из ступора, но сопротивления мы почти не встретили. За несколько минут пробили брешь в воротах, и вот уже неслись вперед, где стояла армия Торвальда. Нам надо было пробиться к биорту. Наш штурм не смутил воинов. Половина осталась стоять неподвижно, не спуская глаз с отряда короля Гласи. Другая же развернулась к нам, будто только этого и ждали. «Не расходимся!» — крикнул Каэтан. «Поодиночке нас сметут!» Мы бежали вперед, швыряя лёд и пламя, но впереди стояла мощная защита, а за ней маги. Зависалась драка. Заклятия летали как пули, воздух заполнился дымом и огнем, комья земли вырывала из под ног. Маленькая армия биорта, заметив нас, перешла в наступление. Но и этого было недостаточно. Терэн, приняв свой настоящий облик, как тистыми руками расшвыривал солдат в стороны. Из-за его спины я била пламенем, с боков Ингвары марно метали ледяные копья, а сзади всех прикрывал Кейтан. Не пройдем. крикнула подруга, глядя, как мы увязаем в бойне, а солдат вокруг становится все больше. «Должны!» — заорала в ответ. По рядам воинов будто прошла волна, а потом мы заметили, как их словно выкашивает огромный косой. «Что там творится?» — ткнул пальцем Ингвар. Я пригляделась и заорала от восторга. «Оборотни! Хильда пришла к нам!» Надежда придала сил, и мы с утроенной энергией вступили в схватку, порядком прореживая ряды солдат Торвальда. Волки, вепри, гиены и существа, которым и названия не было, рвали всех на своем пути. Солдаты в панике разбегались от разъяренных итинов. Войско дрогнуло, но бежать ему было некуда. Среди шума и гвалта к нам пробился мужчина в дорогой керасе. Рианон, Кто Рианон? «Это я!» Мы замерли, а солдаты отступили от нас. Прекратите эту бойню. Хильда ищет вас и король Биорд. Но как? Демон обхватил меня руками, и мы поднялись ввысь. Кругом царил хаос и смерть. Кровь заливала землю. Повсюду валялись искалеченные человеческие тела. Стойте. Мой голос потонул в предсмертных стонах. Стоять! Проревел демон так, что у меня волосы встали дыбом. На нас обратили внимание, и бой не остановился. Оборотни замерли, выпуская добычу из лап. Солдаты Биорда опустили мечи. Я увидела Хильду на поле боя. Она восседала на огромном волке, величиной, наверное, сбуйвала, в белоснежном платье и с сокровавленным мечом в руках. «Рианон!» Госпожа Ярнвида направила зверя ко мне. И Тейрон опустился на землю. С другой стороны показался всадник в богатых доспехах, лицо его было скрыто забралом. Они почти одновременно подъехали к нам. Воин спешился, снял шлем и подошел к Хильде, преклонив колено, опустился на землю. «Приветствую тебя, матерь волков, госпожа Железного леса». Воин был красив, хоть и не молод. В светлых, почти белых волосах не было седины. На загорелом лице сияли, как звезды аквамариновые глаза. Он был точно высечен из камня. Высокий лоб, широкие скулы, тяжелый подбородок. «Встань, Биорд!» — спешилась Хильда и подала ему руку. «Спасибо, что не бросил детей Ерн вида в беде». «Так это король гласии Каэтан чем-то походил на него. Я с любопытством глянула в сторону мастера, И тот подмигнув мне подошел к двум правителям, поклонившись. Хильда приблизилась ко мне, взяв за плечи. Итины? Они живы? Да, все в доме, в городе. Эйна сделал что-то, всякий драна стала ловушкой для итинов. Но откуда ты узнала? Госпожа Ернвиду усмехнулась и прикоснулась к медальону у меня на груди. Он часть Железного леса. «Я всегда буду знать, что с тобой происходит, чтобы успеть прийти на помощь». «Кто эта девушка?» — воскликнул Бёрд. «Сир?» — поклонилась ему. «Я Вилана, Рианон Лагмар». У монарха округлились глаза. Он хотел что-то сказать, но слова застряли поперек горла. Раздался хохот Хильды. «Ох уж это мне скромность! Правитель гласии перед тобой потомок Ангеборде». Бёрд моргнул, приходя в себя. а потом легко поклонился, поцеловав мою испачканную руку, чем вызвал недовольный рык димона. «Вы не видели Эйнера, нарушил я молчание. «Его нигде не было». «Зато к нам едет Асбранд!» Ингвар указал на городские ворота, откуда появилась небольшая конная процессия. «Скоро король Торвальда оказался перед нами. Его всадники расступились, и мы увидели Эйнера, привязанного к лошади». Его руки были заломлены назад и связаны толстой веревкой. Госпожа Хильда, Асбрант неловко слез с лошади и поспешил к нам, задыхаясь от быстрого шага. Я не знал о планах своего племянника, поверьте, он наблюдал за боем с городских ворот, а потом пытался укрыться в замке. Там его и скрутили мои маги. Мать волков брезгливо глянула в сторону короля Торвальда. «Ты и твоя семья посмели угрожать Ярнвиду!» Раздался её ледяной голос, даже, кажется, воздух заиндивил. Асбренд грохнулся на колени. «Госпожа, это заговор, в котором я не участвовал, я не знал!» «Ага», — вмешалась я. «Про Вилан вы тоже не знали, а те три фрейлины совершенно случайно оказались под действием заклятия». «Девушек нам пришлось оставить во дворце». Сил вывести всех не хватило бы у Тейрона. «Они живы?» — Подошел к королю Каэтан, сжав кулаки. «Конечно, конечно!» — Асбранд шумно сглотнул, подняв руки, точно защищаясь от удара. «Девушки в полном порядке, во дворце!» «В полном? После стольких лет рабства?» «Нам предстоит долгий разговор», — перебила меня Хильда. Я допустила оплошность, позволив людям заполучить старинные заклятия. Думала, все уничтожено. «Это и моя вина, госпожа», — склонил голову Биорд. «Ты пришел в час нужды», — улыбнулась повелительница Ярнвида. Хильда подошла к Асбрунду, и тот мелко затрясся. Она махнула рукой, и король превратился в жирную свинью. Мать волков наклонилась к нему, схватив за морду, и что-то зашептала. Глаза хряка потускнели и точно поддернулись дымкой. Теперь и он побудет в шкуре Вилан. Хильда выпрямилась и отряхнула руки, направившись к Кейнеру. Мак стал похож на восковую куклу, от разлившейся по лицу бледности. Шрамы напоминали белых червей, расползшихся по коже. Еще один взмах, и перед нами сидела мелкая страшная мартышка, почему-то без шерсти. Ты оставишь их вот так? Мне не жаль было этих двоих. Нетушки, хохотнула Хильда. Заберу в железный лес. Им ведь так хотелось им владеть. Да и подальше от сердобольных правнучек одной взбалмошной старой волшебницы. Подмигнула она мне. Хильда взобралась на волка, подъехав к воротам кедраны. «Дальше нельзя!» — крикнула я ей. Женщина обернулась и злорадно улыбнулась. Это мы еще посмотрим. Она подняла ладони вверх, и по земле побежали трещины. Брусчатка встала дыбом, знаки на камнях исчезли. К нам подоспели несколько десятков слуа. Город ваш! кивнула им Хильда. В воздухе раздался радостный смех. Я думала, элементали разнесут кедрану, но они смели к домам камень мостовых и сквозь землю стали пробиваться ростки. Сначала робкие и хилые. С каждой секундой они становились выше и сильней. Скоро дома оплел дикий виноград, по улицам распускались цветы, рос кустарник, деревья тянулись к небесам, в которых впервые за всю зиму проглянуло солнце, заливая золотом улицы столицы. Мы шли по зеленой траве, устилавшей всю землю к нашему дому. Ворота были распахнуты, а во дворе стояла венделин, прекрасная, как и прежде. Она улыбалась и плакала, держа в руках цветок пиона. Мы расположились прямо во дворе. Дома просто не хватило места. Солдаты Биорта натащили провизии, разожгли костры и жарили ароматное мясо. Все расселись прямо на траве. Столом послужили скатерти и простыни, принесенные из дома. Были долгие разговоры обо всем, что произошло. За ними миновала полночь, и луна безучастно взирала на нас с небес в окружении звезд. Что теперь? – спросила я Хильду, кутаясь в плащ. Нам с тобой в Ярнвид? Ну уж нет, усмехнулась Та. Исправляй за своей прабабкой все, что она здесь натворила. Я? Чего это? Править что ли? Я не хочу. И не надо. Будешь перевоспитывать детей? Для истинных еще не все потеряно, расхохоталась Хильда. Ярнвид всегда ждет тебя. И однажды ты туда вернешься, но не сейчас. А пока Академия магов остается под твоим началом. Ох, только и вырвалось у меня. Не боись, хлопнул меня по плечу Ингвар. Мы поможем. А, я не знала даже, что сказать. Да-да, отрезала Хильда тоном нетерпящим возражений. Наведешь здесь порядок за Ангибордой. Позади сдавленно хихикал несносный демон. «Ты будешь завучем по воспитательной работе!» ехидно сказала я ему, обернувшись. Тейрон поперхнулся, лицо его вытянулось, а глаза полезли из орбит. «Ни за что!» «Приказы ректора не обсуждаются!» С едва заметной угрозой в голосе сказала Хильда и подмигнула мне. Демон сразу поскучнел, но и ржать надо мной перестал. «Я тоже останусь с вами!» Если позволите, сказал Кейтан. Вы уж проследите получше за моим братом, Наитерианон, улыбнулся Биорд. Братом? Ну да. Герцог Кейтан Хенсон, мой двоюродный брат. Он всегда отличался слишком непокладистым характером и совершенно непригоден для жизни при дворе, хохотнул король. Пусть у вас не слухов гоняет. Ну и компашка у нас подобралась, рассмеялась я. «Лучше не придумаешь», — улыбнулась мне Хильда.